Глава 79. Конни Джонсон наблюдает за шоу через свой телевизор с плоским экраном. Wi-Fi в этот раз ведет себя нормально, и она беспрепятственно смотрит трансляцию на Ютюбе. Вот, значит, чем все заканчивается. Эндрю Эвертоном в кадре, главным констеблем. Она встречалась с ним пару раз, и он показался ей довольно милым. Но убийца? Кто бы мог подумать? И ведь как это удобно для Конни? Единственным человеком, которого он точно не убивал, была Хизер Гарбот. Конни обнаружила Хизер мертвой, когда пришла к ней для очередной беседы. Рядом валялись вязальные спицы и все такое. Возле тела лежала предсмертная записка. Ничего серьезного, какие-то прощания и так далее. Хизер Гарбот чего-то очень сильно боялась, и, наблюдая теперь за Эндрю Эвертоном на экране, Конни понимает, чего именно. Конни сообразила быстро. Ибрагим с его бандой шли по следу убийцы Беттани Вейтс, и, по ее оценке, довольно скоро нашли бы его. И ведь она оказалась права, верно? Конни решила, что будет недурно ей вмешаться, чтобы помочь. Возможно... Суд отнесется к ней чуть благосклоннее, если окажется, что она помогла выследить убийцу. По этой причине она разорвала записку Хизер «Прощайте, больше не могу выносить» что-то в таком духе она не вникала особо, и написала свою. В ее версии Хизер стала жертвой убийства, а Конни человеком, обладающим важной информацией «спасительницей». Теперь, когда не знает, что Эндрю Эвертон убил Беттани Вейтс, она может привести в действие вторую часть плана. Нужно всего лишь сфабриковать кое-какие улики, чтобы показать, что он убил и Хизер Гарбат. Как насчет парня из административного блока, того, что с Вольво, который стер записи, свидетельствующие о том, что она заходила в камеру Хизер той ночью? Она готова поспорить, что он может внезапно вспомнить Эндрю Эвертона, посетившего тюрьму в тот же вечер. А Конни, без сомнения, вспомнит и то, что якобы сказала ей Хизер. Что-нибудь безобидное о полиции. Он взошел на вершину или еще какую-нибудь чушь. Придумывать воспоминания будет забавно. Эвертона осудят, а Конни получит несколько лет с кощухи за сотрудничество со следствием. Красиво, черт возьми. И чем быстрее она выйдет, тем скорее разберется с Роном Речи. Надо отдать должное Ибрагиму. Он действительно хорош. Правда, она помнит, как он говорил ей, что ей не безразлична Хизер Гарбат. И тот факт, что ей не все равно — прямое доказательство, что она не социопатка. Кстати, все это время в ее кармане лежала разорванная предсмертная записка «Хизер Гарбат». Терапия в самом деле увлекательный процесс. Она не может желать большего.